Они рассуждают так. Все знают, что мы не имеем ничего общего с порядочностью и честностью. Все знают, что мы на другой противоположной стороне. Только мало кто полностью во всей глубине это сознаёт, и это хорошо. Мы используем это представление общества о нас, эту правду в наших целях. Раз Колиост, как и у масонские собратья, говорит о справедливости, мудрости, истине, раз он такой хороший, мы очень просто сделаем его плохим. Пусть им слух, а это проще простого о том, что он член нашего ордена. И тогда ему никто не позавидует. Отныне он познает, что такое презрение, брезгливость и чистоплотство общества. Он хотел осчастливить их всех, теперь же он увидит предательство своих последователей. Они вмиг забудут обо всех его заслугах и великих делах, о том, что он сделал для них, о вспомнят о нём справедливо и пустят слезу только тогда, когда он будет лежать в гробу. И произошло именно так, как они рассуждали, прекрасно зная законы коллективной психологии. Этот пример с калиостра поможет теперь перейти к тому превращению, которое изуиты совершили с масонством. Оно было основано тоже на знании психологии, но только психологии индивидуальной. Чтобы эффективно противостоять всему братству масонов и самому братству, изуиты придумали виртуозный исторический ход. Они создали свои братство вольных каменщиков, масонские, розенкрейцерские организации и даже новый орден тамплиеров. Тут тоже стоит остановиться, посидеть и вдуматься в гениальность этого плана. Все давно знали, что история творится людьми, состоящими в тайных масонских организациях. Этот факт был известен, но неизвестны были его подробности, детали. В те времена от словом масон веяла духовная свобода и романтика справедливой борьбы, подвигов, высоких идеалов верного братства. В Америке масоны Вашингтон, Лафайет, Нокс, Франклин, Джефферсон, Гэмильтон боролись с тиранией Англии и создали великое независимое государство Объединенных Штатов. В Европе гроссмейстер масонской ложи Джузеппе Гарибальди объединил Италию, масоны Моцарт, Лис, Гайден, Гёте, Шиллер создавали бессмертные произведения искусства. В России масоны Суворов и Кутузов показывали пример воинской доблести, честной и героической жизни. Масоны-декабристы пытались избавить народ от рабства, работали над развитием и просвещением Сибири. Ими всеми двигали высокие человеческие качества и чувства, стремление к обновлению жизни, к их поиску нового. Они работали, служили, действовали, ошибались и учились на ошибках. Ошибались, потому что не ошибается только те, кто ничего не делает. Эти еретики и дьяволопоклонники в калыччих привели мир в движение, заставили думать, чувствовать, действовать, созидать, искать истину и справедливость не в царстве небесном, а на земле. И в отличие от тех, кто их клеймил и предавал проклятию, Никого не замучили в камерах пыток, никого не сожгли на костре. Просвещённая Европа жила масонскими идеями преображения. Стать масоном, приобщиться к масонству было мечтой многих энергичных молодых людей. Этим и воспользовались иезуиты. Хотите быть масонами? Хотите войти в такое престижное сообщество? Хотите тешить себя членством в тайных обществах? Хотите быть поближе к королям и канцлерам, хотите быть посредниками в системе тайных рычагов власти? «Пожалуйста! Вот вам тайное общество масонов, вот вам орден розенкрейцеров и даже орден тамплиеров. Добро пожаловать!» Только, конечно, на обращенном не говорили, куда, кому тянутся они и руководство этими тайными обществами, кому они при вступлении и произнесении клятвы верности становятся преданными слугами. Истинные руководители этого нового масонства и иезуиты оставались в тени. И это было очень удобно. С помощью таких масонов можно было реализовать какую-нибудь интригу, а потом доказательно заявить, что это кознь масонов.